Четвертая глава Сад Некогда жил Мулло Комар в Суганаке в степном городе, где на просторные, ровно как блюдо, площади, купцы вели немалый торг. Само название Суганак воинское название. Оно означает колчан. И время от времени случалось Суганаку оправдывать свое имя когда стены города заполнялись войнами, как колчан стрелами. Отсюда прямая дорога лежит к северу, на базары Золотой Орды, а оттуда недалеко и до Руси, и до Новгородских базаров. И на восток открыты дороги из Суганака, в полынные голубые степи кочевников, в далекие суровые Магалистан, а оттуда в Китай. В Суганак приходят товары из Золотой Орды, Хоть и торгует она не своими, а русскими товарами. А взамен Золотая Орда скупает здесь товары иранские и армянские. А скоро индийские тоже пройдут через купцов Суганака в Золотую Орду. А через нее на Русь и в Новгород. А через Новгород поплывут они дальше. Страны мрака и холода. И в заморские, и в немецкие, и во фряжские земли. Невелик Суганак, где отец Мулло Камара продавал шелка, а скупал кожи и меха. Невелик Суганак, а родина. Там и рос Мулло Камар, там и перенял от отца торговое дело. Оттуда возил кожи в Иран, а из Ирана привозил шелка и краски. Длины были у купцов дороги, долг был купеческий путь. Но суганакские купцы по-своему понимали имя родного города. Был их базар Колчином, а купцы его — стрелами. И чем дальше залетит стрела, тем больше доставалось ей барыша и почета. Зарилась на торговый суганак золотая орда, пытались грабить базар кочевые завистники. Но город стоял крепко по-прежнему, хотя уже не столь бойко торговал, как бывало, Ибо много караванных дорог за последние двадцать лет свернуло на Самарканд, сплелось там с другими дорогами. Без войн, без стрел и мечей завоевал торговый Самарканд, торговлю степного Суганака. Как разорил он базары в десятках других древних торговых городов, от Ургенча в Хорезме, да множество таких, от которых даже имен не осталось. Двенадцать лет назад Тимур застал Мулло Камара в Ширазе. Оказался степной купец в осажденном городе, и кинулись было осажденные персы грабить бухарский караван-сарай. Но кожи к тому времени купец уже продал, а за шелка заплатил лишь малый задаток. Оказалось, нечего брать персам у этого купца, кроме золота, но золото невелико. Золото он успел укрыть, а жизнь отнимать персы у него не стали». Так бы и вернулся Мулло Комар Суганак, потеряв задаток и с пустыми руками. Да не таков был Мулло Комар. Когда ворвались Тимуровы войска в город, Мулло Комар приметил, кому из наибольших ширазских шелковщиков довелось потерять жизнь, и объявил Тимуровым начальникам, что весь склад у того купца закуплен для Суганака, и не к лицу, мол, своим же воинам разорять своего же купца. А когда эти начальники ему не поверили, он, постукивая палочкой по площадям Шераза, проник до начальников повыше стоящих и поклонился им. И случилось услышать его жалобы самому Тимуру. Повелителю пришелся по душе этот бесстрашный жалобщик, и Тимур строго сказал, «Не к лицу моим воинам грабить моего купца». И хотя немалую часть со склада пришлось преподнести властным соотечественникам, нашлись в городе и верблюды для каравана, и караванщики для верблюдов. В тот раз на шарадских улицах, где много валялось всякого добра под ногами у победителей, подобрал комар книжку в зеленом тесненном переплете. С ней он не расстается с тех пор, хотя давно запомнил наизусть все газеллы Хафиза. А теперь он приехал по вечерней остывшей дороге из Самарканда на задумчивом осле, время от времени понукая его острой палочкой, и на закате встали перед купцом из украшенные изразцами и мозаикой каменные ворота сада Делькушо, что означает «восхищающее сердце». Он оставил осла у привратника, а сам прошел в просторную постройку, прозванную «подворотней» где недалеко от ворот могли отдыхать воины, сдавшие караул, воины, ожидающие своего времени, всякий народ, прибывший по делам хозяина. А хозяина предстояло ждать до утра. По вечерам к нему никого не пускали. Мулок Амар снял с седла козью шкуру, расстелил ее и собрался тут же вздремнуть в уголке, но увидел Аяра. Не раз случалось купцу встречаться с этим доверенным воином на ночевках в разных караван-сараях, на разных дорогах. Гонец и купец всегда в пути, а война и торговля в стране Тимура всегда шли бок о бок по одной тропе. Воин пограбит, купец перекупит, обоим в пользу, оба в барыше. Много полезного узнает от воина пытливый купец. Многое откроет и расскажет со скуки из доверия к воинству купец беспечный. Поэтому муллок Амар дорожил таким знакомцам, как глазастый, ушастый, смекалистый аяр И долго говорили они в караван-сараях, стоящих от Самарканда до Бухары, о караванах, что гостят на иных из этих постоялых дворов, о товарах на караванах, о всяких слухах и происшествиях. И едва вздремнули, оказалось, что настала пора помыться холодной водой из ручья, вославить Аллаха и приниматься за дела. В прохладной темной листве сада ночь еще длилась, но птицы уже пересвистывались и мелькали, то безбоязненно подлетали серые длиннохвостые сорокопуты, то вдруг золотая иволга вспыхивала из-под деревьев, а трава, освобождаясь от росы... Пахло остро и радостно. Соловей защелкал. Серая славка попыталась перещеголять соловья чистыми стройными свисты. По темной, еще влажной дорожке в обход парадных дверей Муло комара провели во дворец. Еще утро едва обозначилось, а Тимур уже сидел, попивая кумыс из китайской чашки. По его знаку провожатые оставили купца наедине с рожденным под счастливой звездой. Тимур молчал, глядя через раскрытую дверь в сад, где ирисы и пионы уже отцвели, но в полную силу цвели розы, и среди них любимые его розовые с багровой сердцевинкой, цветущие гроздями на одном стебле. Эти розы он приказал называть. Но ему казалось, что народ давно усвоил то прозвище, каким он сам называет эти цветы. Мулло постоял в почтительном поклоне. — Ну как? — спросил Тимур. — Купил. — Много? — Все, что было. У кого мелочь, тех не тревожил. — Почем? — По двадцать. — Пять себе берешь? Сердце Мулло Камара похолодело, все знает. Но Мулло Камар даже бровью не повел, только развел руками. Не пять, государь, а четыре. По одному скипы дал своему человеку. И трех хватит. Не обижай, государь. Больших запасов не осталось? Есть у армянина, да не в городе. Держит в караван сарая за три часа пути отсюда. Чего же не везет сюда? Цены ждет. А много? 35 верблюдов. 70 вьюков. По пять кип на вьюг. Триста пятьдесят. Почем просил? По 70. Возьмем дешевле. Поторгуйся для порядка. Когда, откланившись пятясь, Мулло комар уже отошел к дверям, Тимур вдруг спросил. «А в каком караван-сарае? Армянин? На что он мне? Кожи? У кутлук бабо? Надо караван выманить затемно, а договоришься, дай знать. Понял? Понял, понял, государь. Ладно, ступай в казну». «Возьмешь по четыре, хватит!» «Благодарствую, государь!» Но Тимур уже не смотрел на поклоны Мулло Камара. Не разгибая правой ноги, он захромал по залам, расписанным мягкими кистями гератских живописцев. Сады, полные барсов, газелей и розовых попугаев, в гибких склонах темно-зеленой листвы, царская охота среди зеленых холмов — где красный конь вскинул лысую голову, когда нарядный всадник пустил стрелу, и скачущая газель споткнулась, ибо стрела пригвоздила ей ухо к заднему копытцу. Две красавицы любуются на охоту из-за холма. Вот сам он сидит в точенной легкой беседке, беседуя с женами, которых художник нарядил в персидские платья, хотя они носят одежды своих народов, Они иранские. Вот битва за Шираз. А вот и самый ширас. И снова Тимур увидел себя на коне таким, каким стал теперь, а не таким, каким был двадцать лет назад, когда брал Ширас. А у стремени стоит сагбенный дервиш в лохмотьях, опоясанный веревкой, прославленный поэт Хафиз. Двенадцать лет прошло. Многие тогда восхваляли газеллы Хафиза, а между ними и ту, что показалось оскорбительной завоевателю мира. И когда Тимуру сказали, что среди шарадских дервишей скрывается этот самый Хафиз, Тимур велел привести поэта. В тот день, когда Тимур собрался на охоту и уже сел в седло, ему доложили, что поэт выслежен, схвачен и приведен. Повелитель глянул с коня на этого жалкого оборванца. Стар, борода остра и седа, Брови широки, густы и черны. А большой нос темен, как у пьяницы, Но глаза дерзкие, и взгляд тверд. А под усами ухмылка. Эта самая ухмылка и рассердила Тимура. При нем еще никто не ухмылялся, А только улыбались, плакали и кланялись. Тимур хотел было наказать поэта палками, но сказал, «Я весь мир перевернул, собирая достойное, чтобы украсить свои города, а паче всех Самарканд, главнейший из городов мира. Как же ты посмел раздавать мои города за какие-то там родинки на щечках?» Хафиз, грустно улыбнувшись, подергал свои лохмотья и без поклона ответил, «Видишь сам, государь, «До чего довело меня такое мотовство?» «Ну, то-то», — ответил Тимур, не зная, что сказать в ответ этому дерзкому старику, и тронул серебряными каблуками чуткие бока коня. Конь пошел. За повелителем двинулись его спутники, торопясь выехать на охотничий простор из Шираза, смердящего мертвечины. Поэт остался позади, на краю двора, неподвижно пропуская перед собой пышный двор завоевателя, словно делал смотр высокомерным пришельцам. И теперь, разглядывая эту роспись, Тимур впервые вспомнил, что 12 лет назад еще жил на свете старый неуживчивый поэт Хафиз. Редко случалось Тимура оставаться одному в эти часы и прохаживаться без людей, разглядывая то, что создано по его воле. Ухода в одну из зал он остановился. Оттуда слышались голоса. Говорили по-персидски. Это художники разговаривали и даже напевали там. Они еще не заметили его. Он постоял в дверях, приглядываясь к людям, свободным от его взгляда. Живописец весело изображал на стене битву в Индии. Войска осаждают Дели. Бесстрашно врубился в сечу исполнительный старший внук, Мухаммед Султан, похож, нос с горбинкой, широко расставленные глаза, тяжелые скулы, веселый, бесстрашный умный взгляд. Верно уловил Гератец то, что любил в своем внуке сам Тимур. Гияс один, историк, объясняет живописцу, как было дело. Это его голос так окает и так пивуч, а напивают, сидя на полу ученики, растирая краски. Но вдруг все застыли, неподвижные, неживые, будто изображенные на стене. Один из учеников увидел Тимура и, обомлев, нечаянно свистнул. Все стали вдруг вдвое меньше. Кисть живописца несколько раз мазнула по небу черной краской, а намеревался он положить тень на карнизе башни. Тимур сердито сказал «работайте» и велел принести сюда кресло. Когда он сел, работа никак не могла наладиться. Ученики путали краски, а мастер по сто раз проводил кистью по одним и тем же уже написанным линиям. Лишь Гиас один заметно оживился и заговорил изысканнее, громче, певучее, и запрокидывал голову так, словно это он сам брал сейчас город Дели, сам кидался на приступ, не страшась индийских стрел. Тимур холодно сощурил и без того узкие свои глаза, ведь битву-то, историк, наблюдал издалека, с безопасного холмика. Но когда Тимур, невольно увлекшись, сам начал подсказывать то одну, то другую черту, мастер как бы вновь увидел написанную им битву. Снова под его рукой заблестали свежие линии, возникли всадники, показались слоны — Тимурова войско тогда только что захватило этих слонов и направило их на врага, но само боялось их больше, чем враг, боялось больше, чем всех врагов на свете. Тимур послал за младшими внуками, и они не видели ни этой битвы, ни самой Индии. Пускай привыкают смотреть, как по воле отца мастера украшают мир, как по слову его встают на земле диковинные города, в городах дворцы... Вокруг дворцов сады, а во дворцах живопись. Вскоре за спиной дедов встал маленький Мухаммед Тарагай, которого за гордую осанку сперва в шутку, а потом уже и по привычке все во дворце звали великим князем Улугбеком. Другого царевича, Ибрагим Султана, не дозвались. Он еще спал, и не так-то легко его поднять, умыть и одеть, чтобы с честью показать взыскательному деду, А этот Улукбек всегда под рукой, вроде старшего Мухаммед-Султана. — Ну как? — спросил Тимур Улугбека. Так и не показали вы нам Индию, дедушка. — Жизнь впереди, еще много городов увидишь. И строго добавил. — Если перестанешь засматриваться на звезды... — Звезды чище, дедушка. Что — Что-что? — не понял Тимур. — Чище чего? — Там меньше пыли, дедушка. Живописцы посмели засмеяться. Тимур рассердился. — Пыли? — Если бы туда была дорога, я бы и там поднял пыль. До — Да дороги никто не знает. — И незачем знать. Дела на земле много. Сюда, сидя в черном отделанном перламутром багдадском кресле, Тимур позвал вельмужу, наблюдавшего за постройкой в Ясе. Вскоре в развалку вошел Мавляна Убайдула Садар, строитель мавзолея и мечети над могилой набожного поэта Хаджи Ахмада Ясийского. Тимур, не поворачивая головы, взглянул на этого ученого-старика, коренастого, кривоногого, похожего на кочевника. Все на нем было новое, не успевший расправиться после того, как для этого дня было вынуто из сундука, и казалось, будто весь садар со всей своей одеждой пропылен мелкой дорожной пылью. «Ну как, мавлина?» — спросил Тимур. «Строим». «Пятый год строим», — ответил Тимур. «Все привозное, а возить далеко». «Подарок мой получили!» Тимур велел отлить из бронзы большие светильники и подсвечники. Их искусно отлил отличный мастер Изаддин, сын тоже искусного мастера Тадшаддина, которого Тимур привез когда-то среди тысячи пленных мастеров из Исфахана Иранского. Уже поставили у гробницы. «Хороши!» «Лучших нигде не бывало», — поднял брови у байдула Садар. «Что ж теперь? Кончили котел. Отлили такой...» Тимур заметил, что брови у байдулы снова поднялись, и передразнил его, что лучших нигде не бывало. Тимур не любил, когда из лести или боязни ему не отвечали прямо и ясно. Но байдула заупрямился. «Да, не бывало». Уверенно и обиженно ответил он нахмурившемуся повелителю. «Чем же он так хорош?» «Отлит искусно». «А величина?» «А величины такой не было, и работа чья?» Абдал отливал». «Самаркандский?» «Отец его вами приведен государь Ставриза, тоже мастер был. Звали его сарвар ад -дин. «Помню, Сарвара. Значит, сыновья в отцов пошли. Наша земля не порушила мастерства иноземцев. Укрепила. Сын искуснее отца. На котле надпись отлита». «Какая?» — насторожился Тимур. У Байдула быстро достал из-за пазухи листок прозрачной лощеной бумаги и, отстранив его на всю длину руки, шепотом прочитал, а потом пересказал своими словами. Написали, что отлит он по слову вашему в месяце Шаввале нынешнего 801 года в 20-й день для воды. И складывая бумажку, покачал головой. Едва довезли, ведь отливали его в Карнаке, через этукую даль, этукую тяжесть пришлось волочить. "Немал?" пытливо взглянул Тимур. "Говорю, государь, Не было такой величины. То-то. Это ведь для степей, понял? Степняков знаешь? За эти годы узнал. А как их понимаешь? Насчет чего? Надо, чтоб перед глазами у них громады выселись. Народ такой. Малого не замечают. Глаза их привыкли к простору. Кочевники. Широко шагают, мелких камушков не замечают, под ноги не глядят, далеко смотрят. Вот и надо, чтобы издалека за много часов пути уже видели, стоит в степи огромный мавзолей. А войдут, увидят, стоит в мавзолее огромный котел, лежит в мавзолее великий святой. Стоят вокруг святого громадные светильники и задумаются... «Поставлено это в степи кем?» «Когда увидят, как это все велико, скажут, «Великое может воздвигнуть только великий». «Велика, скажут, сила того, кто эдакое воздвиг. Будут бояться нас, будут слушаться. Не посмеют соваться против великой силы». «Понял?» «Понял, государь». «То-то...» Их разговор неожиданно прервал живописец, писавший взятие Дели, и давно опустивший кисть, чтобы послушать слова покорителя Вселенной. — Дозвольте спросить, великий государь. — Спроси. — Я, великий государь, знаю моего земляка из-за Он не только светильники, но и петли для дверей делал, и всякие иные украшения. Редкий мастер. Можно целый день глядеть на маленький кусочек его изделия и дивиться. Ай-яй, как сделано! А выходит, если о работе судить по величине работы, незачем глаза свои иступлять над тонкостью малого. Если кочевник все привык разглядывать издали, он и не разглядит ни тонкости мельчайшего узора истинных мастеров, ни великого труда их над малым. Вот чего я не понял, великий государь. — Вот ты какой! — Скажу, как спрашиватель. — Скажу, если спрашиваешь. — Вы, персы, вдаль смотреть не умеете. На все глядите в упор, ладонь свою разглядываете, а врага издали не видите. Оттого и проглядели вы свое царство, оттого и пришлось вам не для своих шахов а для ханов монгольских изощряться. А надо, чтобы все было велико, чтобы издалека было видно. А когда подойдешь да всмотришься, а из чего это большое состоит? Чтобы всякий спросил, «Ого, да тут каждую песчинку разглядывать надо, да тут одна петля на двери дороже большого дома». Да тут один кирпич под ногой Дороже большого поля Во что же обошлась этакая громада Какое же богатство и могущество Того, кто это смог Так я строю Огромное по размеру Но из драгоценных Песчинок А вы песчинки цените А большого создать не смеете Зато и нет у вас Ничего, персы геас один изображал всем своим видом каждым движением восхищения и благоговения перед словами Тимура. Живописец задумался, бессмысленно макая кисть в краску. В его памяти раскинулась Родина, как большой великий ковер, прекрасный и драгоценный. Ткали его ткали, не жалея ни глаз, ни рук, а когда соткали, его отняли чужие руки». И вот весь он затоптан, весь чужой. У Байдула Садр умными, оттянутыми к вискам глазами, разглядывал живописца. Мать у Байдулы была монгольского рода, и он унаследовал от нее любовь к степи. В словах Тимура что-то обидело его. Но чем обидело, он не мог осознать, и только смотрел на перса с неожиданным для себя сочувствием и приязнью. Улугбек неподвижно стоял позади кресла, а ладонь его гладила черное дерево спинки. Дав указание у Байдуле Садру, Тимур встал и неторопливо, хромая, один пошел дальше, не глядя на роспись стен. Чем-то озабоченный. Подошло время принимать своих вельмож и говорить с ними не о пустых вещах, а о делах. «Государство».